Портфель из русской кожи, в котором лежат визитные карточки с именем Эноха Дребера Клевелэнд. На белье имеются такие же инициалы — «Э» и «Д». Портмоне не оказалось, деньги лежали прямо в карманах, их было 75 фунтов. Маленькое карманное издание богачего де Камерона, на первой странице которого стоит имя Джозефа Стангерсона, два письма... Одно на имя Э. И. Дребера, другое Д. Стангерсона. Адрес этих писем Американский банк Странт до востребования. Оба письма имеют отношение к отплытию пароходов компании Гион из Ливерпуля. Очевидно, этот несчастный был накануне отъезда в Америку, в Нью-Йорк. Вы навели справки о Стангерсоне? Я с этого и начал, ответил Грегсон.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 И уже готов был сделать какое-то замечание Грегсону, когда Лестрад все время, пока мы разговаривали в прихожей, находившейся в первой комнате, вдруг появился перед нами, потирая с торжествующим видом руки. — Мистер Грегсон, — сказал он, — я только что сделал открытие чрезвычайной важности. —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 В настоящее время его дежурство закончилось. Вы можете найти его в Одли курт Кеннигтон-Парк, гад номер 46. Холмс записал адрес. — Идемте, доктор, — сказал он. — Отправимся на поиски этого человека. Затем, обернувшись к Грексону и Лестерду, прибавил. — Позвольте мне сказать вам несколько слов, которые могут пригодиться вам. Перед нами действительно убийство.